принесенная из дома Парфирии игнатича. Ведерников много раз принимался упрашивать Лукерью познакомиться с дядей Порфирием, дядей Михаилом, с тетушкой Устинией, со всеми другими домочадцами. Но она была непреклонна и твердила только одно. «Уедем скорее в Томск. Погибну я тут, погибну». «Конечно, уедем лучше. Вот, погостим чуток тут у дяди и уедем», отговаривался Ведерников. На четвертый день своей новой жизни Лукерия впервые вошла в дом, где жили Кибальников и Оц. Тут же оказался и Парфирий Игнатич. Ведерников привез Лукерию глубокой ночью, и никто из них ее не видел. Офицеры сидели вместе с хозяином за столом и играли в карты. Заметив в окно Ведерникова и Лукерью, Кибальников поспешно сгреб карты и сунул их в карман. Видел, наконец, Гришка свою дикарку. «Ну-ну, посмотрим», — сказал он, и все уставились в окно. Ведерников широко раскрыл дверь, учтиво пропустил вперед Лукерию. Она вошла строгая, бледная, неуверенной, крадущейся походкой. Сделав от порога три шага, остановилась, посмотрела на мужчин и слегка поклонилась им. На Лукерии все было сестринское, доставшееся ей от заведенное Лукой Твердохлебовым. Желтые ботинки на высоком каблуке, шумящая из китайской тофты черная юбка, розовая кофточка из расписного шелка, будто на нее были сшиты, хорошо облегали крепкое тело. С плеч Лукерья спускался кашемировый с махровой каймой платок. Красота, которую природа наделила Лукею, была на редкость щедрой. В отличие от людей, которым красота сопутствует лишь в радости и довольстве, Лукерья была красива всегда, и теперь страдания и отчаяние придавали ее внешности особенные неповторимые черты. След бессонных ночей, горьких раздумий, до удивления тонко сочетался с нежностью, бесконечной женственностью облика, а окротость бледного лица — с буйством взгляда ее золотисто-черных глаз. Застенчивость и смущение словно сковали Лукерию, но эта-то застенчивость и сдержанность и произвела впечатление. Мужчинам показалось, что она почтительна, но в то же время горда и серьезна. Отцы и Кибальников встали перед незнакомой женщиной и рассматривали ее. Порфирий Игнатьевич, сидевший с вытянутыми ногами, Решил не отставать от офицеров, тоже поднялся, хотя такая учтивость смешила его. «Повалуется он с тобой, голубка, да и вытурит на все четыре стороны. Побывало у него таких красоток немало», — сдерживая усмешку, думал Исаев. Видерников заметил, что Лукерия очень понравилось всем обитателям заимки, и, сияя довольной улыбкой, сказал, «Вот лучше мой дядюшка Порфирий Игнатьич» любезным гостеприимством которого мы пользуемся. Это мой второй дядюшка из Томска, Михаил Алексеевич. А это дядин помощник, Крестап Карлович. Прошу тебя уважать и любить моих родичей и друзей, как уважаю и люблю их я сам. Чувствуя на себе внимательно изучающие взгляды, Лукерья молча подала руку сперва Порфирию Игнатьевичу, потом Кибальникову и, наконец, отцу. Исаев задержал Лукерину руку в своей, не сдержав больше усмешки, заглянул ей в глаза, весело сказал. «И тебя просим Луша, любить нашего Гришу!» Лукерия еще ниже опустила голову. Она знала, что ей нужно что-то сказать, но язык будто отнялся. Так она и вышла из дому, не проронив ни единого слова. «Любить нашего Гришу!» Каким-то далеким отзвуком проносились в ее памяти слова хозяина. Да разве могла она кого-нибудь любить, кроме Бострыкова? Она посмотрела на Ведерникова, и ей захотелось оттолкнуть его прочь, чтобы не слышать больше этих красивых и пустых слов, которые он шептал в ухо. Ведерников помог ей влезть по лесенке на вышку амбара, а сам вернулся в дом. Кибальников, отцы, и Порфирий Игнатьевич все еще были под впечатлением, которое произвела на них Лукерия. «Ты что-то, Гриша, скрываешь от нас», — заговорил Отц, едва ведерников перешагнул порог. «Я ни за что не поверю, чтобы эта женщина была из простолюдинок. Она ведет себя с достоинством, как воспитанница Смольного института.